Глава седьмая О том, что подрезывает крылья у любви. Скандальные процессы вовсе не редкость в наше время. И притом публика страстно любит такие зрелища, особенно если обе стороны, и истец и ответчик, принадлежат к высшим классам общества. И потому, когда приходит очередь такого публичного процесса, Зала судилища всегда бывает загромождено народом. Если бы исследовать, какие именно чувства привели туда слушателей, то всю эту толпу можно было бы разделить на несколько категорий, резко отличающихся одна от другой. При таком анализе на первом плане представляется категория «Дилетантов по части похищений и обольщений». Для этих людей процесс составляет только прелестную и занимательную главу одного из тех романов, которыми они так восхищаются. Эти господа являются в зало судилища, чтобы оценить на деле собственными глазами достоинство героини и обсудить между собою неважность преступления, но соблазнительную для них процедуру греха. Они воображают себя в театре. Вооруженные биноклями и ларнетами, они бесстыдно стараются с терпением и смешленностью истинных дикарей уловить мгновение, когда необходимость прибегнуть к платку, заставить бедную женщину приподнять несколько вуаль, под которым она надеялась скрыть и краску лица, и свой позор». Дилетанты поднимаются на свои скамьи, стараясь подметить, хороша ли ножка у актрисы. И нет им никакой нужды до слез, если только глаза, проливающие их, прелестны. Если в видах общественной нравственности публика не допускается в залу судилища, дилетанты приходят в решительное отчаяние, и редко случается, чтобы обвинительный акт мог удовлетворить их своими эпизодическими подробностями. Минуты сильнейшей духовной пытки возбуждают их сожаление. Но они простодушно сожалеют не столько в видах нравственности, сколько собственного любопытства. Они обыкновенно снисходительны к обвиненной, если она хороша собой». Но их шумные и слишком назойливые изъявления сострадания принадлежат к числу тех пыток, которые должна перечувствовать бедная женщина, выставленная судом к позорному столбу до произнесения над ней приговора. За этой категорией следует разряд тех, которые приходят смеяться над несчастьем других в полном убеждении доказать этим, что они сами недоступны такому падению. Соучастники в деле, к числу которых принадлежал и мэр города лунжумо эти господа так и смахивают на куцую лисицу. Это друзья, о роли которых не стоило бы даже распространяться. Так она понятна. Обязанные какой-нибудь благодарностью или мужу, или жене, они приходят расплатиться с или другой стороной. И если в зале судилища поднимается глухой ропот во имя и в защиту оскорбленной, можно быть уверенным, что говор раздается из среды этой группы. Остаются еще две группы. Категория студентов, или, вернее сказать, женщин, являющихся с целью изучить на деле, где именно следует им на будущее время остановиться – чтобы не подвергнуться ужасной необходимости занять место на скамье подсудимых. И, наконец, группа глупцов, которые чистосердечно считают чрезвычайно опасным, если природа не дала сердцу женщины привязанности к супружеской жизни. Как ни тайные и побудительные причины этой толпы, невоспитанной для истинногласного суда, положение всех их представляется одинаково и бессмысленным, и жестоким, потому что их наблюдение не есть потребность общественной справедливости, а бесстыдного любопытства. Решительно непонятно, какую пользу может извлечь общество из подобной гласности, в которой нет ни малейшего чувства законности и уважения к идее правды. Разве недовольно пяти человек, чтобы заставить покраснеть преступницу вместо двухсот зевак, которые идут в палату суда с тем же намерением, как и в маскират? Кто знает гражданское воспитание Франции, тот поверит, что наша судебная гласность скорее походит на площадное гаерство, чем на общественный протест. Я не отвергаю влияние народного взора и волю в подобных случаях, но я говорю, что мы привыкли искать в судебных процессах не смысла и правосудия, а скандальных зрелищ. После этого легко представить, с каким чувством должна явиться на эту сцену женщина с душой и убеждением. Закон еще не знает, обвинит он или оправдает ее, но ну, рука жандарма или палача срывает с нее таинственный покров стыдливости и ставит ее лицом к лицу с обществом под клеймом изменившей жены или падшей девушки». И по какому праву это общество выставляет на позор брачную тайну, отделив семейную жизнь от публичной всевозможными ширмами? По какому праву оно клеймит женщину преступницей, обставив ее со всех сторон скользкими стезями общественного положения? Ведь это же самое общество позволяет продать дочь старому мужу, променять молодую девушку на ферму или замок – И потом оно же преследует измену мужу или оскорбление семейной нравственности. По крайней мере, зачем оно ведет ее на скамью осужденных в глазах многочисленной толпы и в присутствии судей, которые никогда не чувствовали сердцем женщины, никогда не думали ее головой? Нет сомнения что для всякой женщины, кто бы она ни была, должно быть ужасной пыткой сидеть на этой скамье, опозоренной прикосновением воров и убийц. Поэтому можно вообразить себе, что должна была перечувствовать маркиза Дескоман, увидя себя в таком положении. Она слишком положилась на свою нравственную силу и не думала, чтобы действительность была так ужасна. Переговоры ее со знаменитым адвокатом, взявшим на себя защиту ее, прикрывали до сих пор, насколько можно было, мрачную сцену, которая ожидала ее впереди. Исследовав основательно дело маркизы, адвокат позволил ей надеяться – Но Эмма поняла это слово не в том смысле, чтоб любовь ее осталась безнаказанной. Она вообразила себе, что она может надеяться на симпатичную снисходительность своих судей и зрителей, и что, если эта снисходительность и не скроет ее вины от взоров правосудия, по крайней мере, извинит и смягчит ее падение слезою сострадания. Она думала, что беспристрастное исследование процесса без всякого... Лицеприятие к виновникам его оправдает ее в глазах людей с благородной душою, единственных, уважением которых она теперь дорожила. Со своей стороны Сусанна также успокаивала Маркизу. Она долго не могла свыгнуться с мыслью увидеть Эму в заключении как преступницу и не понимала, что малейшая улика, представленная следователями, требовала не более не менее как публичного оправдания. Однако ж, благодаря той самоуверенности, которую внушила ей, как мы уже видели, торжество ее в Ланжюмо, Сусанна была убеждена, что маркиза получит блистательное удовлетворение, и что все это дело обратится в стыд и позор тому, кого она считала единственным преступником. В первое время заключения Людовика де Фонтаньо и маркизы Скаман Сусана посещала их поочередно, как посредница взаимных утешений, которые влюбленные находили в пересылке изъявлений любви своей. Но адвокат настоял потом, чтобы кормилица Эммы прекратила свои визиты, так как их легко можно было бы истолковать в дурную сторону для маркизы. С этой минуты Сусанна уже не расставалась с Эммой. Добрая нянька имела у себя в запасе множество самых восхитительных рассказов и о восторженной любви молодого человека, и о том, сколько выказывалось нежности в глазах его, сколько трогательного волнения в голосе, когда он говорил об Эмме. Повторяя перед маркизой по настоянию ее все, что не говорил ей Людовик и передавая ей, даже каким именно тоном он произносил эти слова, Сусана доставляла питомице единственное утешение. Наконец, настал день, в который судьба маркизы Скаман должна была решиться. В зале судилища скамья обвиненных точно так же требуют своего условного туалета, как балы или торжественные обеды. Адвокат предупредил Сусану, что маркиза должна быть одета в черное, и Сусана не упустила из виду ни малейшей безделицы, употребив все старания, чтоб эта одежда выказала еще рельефнее красоту Эммы. Добрая женщина не хотела пренебречь ни одним средством, которое могло бы оказать влияние на судей несравненной Эммы. Маркизу Дескаман ввели в залу суда. Она с ужасом отступила назад при виде тысячи глаз, сосредоточенных на ней при виде массы народа, толпившегося в тесной ограде. Аркиза хотела бежать, но неумолимая дверь уже закрылась за ней, и адвокат ее, единственный человек во всей этой толпе, на защиту которого она могла рассчитывать, предложил ей руку и проводил ее, чуть державшуюся на ногах, к скамье, где сидел уже Людовик. Заседание открылось. Впечатление, произведенное на молодую женщину, было так глубоко и сильно, что все ее члены дрожали каким-то судорожным трепетом. Густой туман проносился перед ее глазами. В ушах ее звенел какой-то смешанный гул, похожий на отдаленный говор моря, и мешал ей расслушать королевского прокурора, прочитавшего обвинительный акт. Составители этой обыкновенной формальной бумаги, казалось, боялись слишком далеко заходить в прошедшие маркизы. И опасения, чтобы об это прошедшее не сокрушилось обвинение, взведенное на Эму, а с ним не упал и самый процесс. За прокурором должен был говорить адвокат Маркиза Дескоман. Он был заранее подготовлен, он не знал ни Маркиза, ни жены его, но это был тот продажный подьячий, воспитанный в сквозных коридорах Палаты юстиции, которого совесть была растяжима пропорционально кошельку клиента. За неимением таланта он вносил в свою адвокатуру обильный источник желчи. Он загремел во имя поруганной нравственности, во имя общественных законов, бесстыдно нарушенных, во имя общественного возмездия, над которым надругались нарушители закона. Он призывал на голову виновной всю строгость трибунала с таким грозным красноречием, как будто дело шло об одном из тех чудовищ, которых время от времени общество с ужасом извергает из недр своих. Он был увлекателен, был грозен, то вдохновляясь Дантом, то опираясь на тексты Моисея и Римского кодекса. Все это было еще сносно для маркизы. Но вот адвокат, Обратился к ее прошедшему, стал искажать ее мысли и действия, давал ложное преступное значение ее намерениям и, обрывая листок за листком, цветок за цветком, сорвал с нее девственный венок, принесенный ею к алтарю. Выводя на сцену личность маркизы, он представлял, как она злоупотребляла доверенностью одного из самых честных и самых почтенных людей, обманывала его личиною духовного ханжества и передала имя, до сих пор уважаемое общественному презрению, дав место преступной страсти у постели своего мужа когда Эма почувствовала прикосновение грязи, которую адвокат кидал ей прямо в лицо полными горстями, когда, прибегнув к фантастическому сравнению, он сорвал завесу брачного Алькова и представил глазам толпы маркизу Дескоман обрисованную им в видах пользы его клиента ногую как миссалину и как миссалину сладострастную с этой минуты, Молодой женщине казалось, что ее давит кошмар ужасного сновидения. Пронсительный голос адвоката доходил до нее только урывками, и в этих резких звуках ей слышались мерные удары похоронного колокола. Тысячи взоров, которых она так ужаснулась при входе в залу, теперь обратились для нее в железо и сталь. Они пронизали ее и наносили раны уже не душе ее, но самому телу. Незаметное до сих пор вздрагивание обратилось теперь в сильный трепет, и с раздирающим душу криком она упала без чувств в потрясающих конвульсиях. Что касается до Сусанны, то ее давно уже не было подле Эммы. При первых словах адвоката маркиза Дескомана она быстро прервала речь его, и, несмотря на ее крики, сопротивление, просьбы и угрозы, президент велел вывести ее из залы. Людовик де Фонтанье плакал. Все, что он не придумывал сделать для маркизы, могло только компрометировать бедную женщину, которую вынесли в страшных спазмах. Мало этого, адвокат Людовика советовал ему даже скрыть свои слезы. За отсутствием обвиненной президент по окончании речи адвоката закрыл на время заседание. Когда Эмма пришла в себя, ее спросили, согласна ли она опять явиться перед трибуналом. Она ничего не отвечала. Молчание было принято за согласие. Природа, положившая пределы нашим силам, положила границы и нашим страданиям. Как скоро последние достигают известной степени, человек более не чувствует их, сознание более его покидает, и пытки становятся бессильны. В эти минуты душа, по-видимому, ускользает на время из рук своих мучителей, оставляя им в залог своего собрата бедное тело. Эмма уже не плакала. Она была как будто парализована и стояла, едва держась на ногах, с повислыми руками, неподвижными глазами и совершенно ледяным взором. Подавая ей пособие, нужно было приподнять вуаль, и при входе в судилище она не подумала опустить его. Когда она опять показалась в зале, зрители, на которых отчаяние Эмы произвело мало впечатления, были поражены красотой ее, скрытую до сих пор от взоров их по особенной снисходительности президента. Слезы, как мы уже сказали, где-то не безобразили Эммы. Напротив, печаль придавала еще больше прелестей меланхолической ее физиономии. Посреди шума, произведенного взволнованным любопытством, Послышался легкий шепот сострадания, потому что из всех видов красоты только пластическая постоянно сохраняет свое влияние над человеческим сердцем. Эма ничего не слыхала из того, что происходило вокруг нее. Адвокат, провожавший ее в залу, наклонился и тихо сказал ей: Смелей! Усердие завлекло наших противников слишком далеко. Они погибли. И я пришел в восторг, когда увидел, что они дают делу такой оборот. Если бы вы их подкупили, то и в таком случае они не могли бы оказать вам лучшей услуги. Они захотели представить маркиза Дескомана настоящим катоном. И, разумеется, у его адвоката не достало красноречия. Я хорошо заметил это по иронической улыбке, которую уловил на лицах наших судей во время его речи. «Судьи за нас!» «Вы тоже, не упали в обморок необыкновенно, кстати. Посмотрите, с каким сочувствием встречает нас теперь публика. Я ручаюсь за выигрыш процесса. И не только этого, но и за выигрыш второго, который мы поведем перед гражданским судом». Я тем более уверен в благополучном исходе дела, что мы уже переговорили и условились с адвокатом господина де Фонтаньо, и это очень облегчит наши общие условия. Еще раз говорю вам, будьте смелее, не более как через час вы будете оправданы при всеобщих рукоплесканиях. Добрый адвокат чистосердечно был уверен, что его клиентка точно так же играла роль, как он исполнял свою. Из всего, что он сказал Маркизе, она поняла только одно слово — имя Людовика. Она повернулась к адвокату и нашла в себе еще столько силы, что могла улыбнуться. Что касается до переговоров с его собратом, о которых адвокат намекнул Маркизе Дескоман, они состояли в следующем. Против Эммы существовала страшная улика. Маркизу Скаман застали вместе с Людовиком де Фонтаньо. Но присутствие Сусаны, спавшей в одной комнате с Эммой, и отсутствие малейшего беспорядка в одежде Людовика ослабляли несколько фактическое заключение. Конечно, по-видимому, можно было сослаться на свидетелей сцены, происшедшей в улице Клюни, но об этом не смел и подумать поверенный маркиза Скаман. Главного из этих свидетелей было весьма легко отвергнуть, а все то, что могли показать остальные, достаточно объяснило бы несообразность действий маркизы, но не служило бы убедительным доказательством для судей. Полной самой пылкой преданности к Эмме, Людовик ни на одно мгновение не поколебался принять на себя ради ее спасения все последствия ненавистной или смешной роли. Адвокат его, которому он сообщил принятое им твердое намерение, переговорил об этом с адвокатом Маркизы. Между последним и Людовиком де Фонтаньо было положено, что адвокат Эммы будет энергически отвергать, что между ею и Людовиком существовали какие-нибудь особенные отношения, кроме обыкновенных светских. Адвокат Маркизы обвинит Людовика в низком намерении употребить во зло дружбу молодой женщины с той целью, чтобы из самолюбия или не менее преступного легкомыслия восторжествовать над любовью, на которую ему, однако ж, не дано было ни малейшего повода рассчитывать. Адвокат Маркизы Дескоман дошел уже до половины своей речи, а Эма все еще оставалась равнодушна ко всему окружающему он опроверг клевету, жертвою которой сделалась его клиентка. Он восстановил все факты, все обстоятельства дела в истинном их свете. Потом, коснувшись самого маркиза Дескоман, он показал, в какой степени действительный истый маркиз расходился с идеальной добродетельной личностью, сложившейся в уме красноречивого адвоката, точно так же, как Минерва родилась из головы Юпитера. Он изложил перед трибуналом без малейшей пощады все похождения маркиза, которые были как нельзя лучше известной Сусанне, с величайшей радостью передавшей их защитнику своей питомицы. Он перечислил все сцены разврата и вывел баланс между его имением и расточительностью. Потом... В противоположность этой картине он представил Маркизу с ее честной и воздержанной жизнью посреди этого распутства и беспорядка, служившую предметом сожаления и удивления в глазах всех тех, которые ее знали. Женщина, которая устояла пред всеми искушениями и отвечала презрением на все легкомысленные попытки. Ее обвиняли в преступной связи. Адвокат раскрыл перед глазами трибунала домашний быт молодой женщины и показал, с какой грустной стоической покорностью судьбе она не искала утешения даже в сострадании света, но нашла его в себе, в благородном сознании своего достоинства. Юрист изобразил в своей речи Людовика де Фонтаньо, если не соучастником развратного маркиза, то молодым человеком в высшей степени бесхарактерным и пустым, бросившим любовницу ради гордой мечты сделаться обладателем маркизы. При первых же словах адвоката, коснувшихся Людовика, маркиза де Скаман подняла голову. Яркая краска покрыла ее бледное до той минуты лицо – Глаза ее переходили попеременно от Людовика к адвокату и от адвоката к Людовику. Останавливаясь на адвокате, они, казалось, настоятельно требовали от него молчания. Обращаясь к Людовику, они были полны нежной мольбы. Когда взоры Людовика де Фонтаньо встретились с глазами маркизы, он едва не изменил принятому им намерению — Он понимал ее страдания и спрашивал себя, не будет ли предлагаемое им лекарство хуже самой болезни. Чтобы избегнуть этого влияния маркизы, Людовик решился сидеть, потупив глаза свои. В этом положении человека, ставшего теперь главным преступником, адвокат маркизы увидел превосходную тему для блестящей импровизации, которая должна была довершить победу его клиентки. «Опустите голову!» — вскричал он, — «под бременем угрязений вашей совести! Склоните голову! На ней лежит презрение всех вас окружающих! Вы, никогда не любив этой женщины, употребили во зло ее дружбу, а потом предали ее! Вы заклеймили доброе имя, до сих пор ничем не запятнанное, и, может быть, даже торговали им!» «Вы, которого безумное тщеславие сделало клеветником, примите достойное вас наказание. С этой минуты ваши глаза никогда не осмелятся встретиться со взором честного человека». При этих громовых словах маркиза Дескоман встала, Гордо подняв голову, со сверкающими глазами, с дрожащими от негодования губами, она мгновенно и совершенно преобразилась в глазах тех, которые были поражены нежным и робким выражением ее физиономии. «Вы клевещете, милостивый государь!» — вскричала она. «Людовик де Фонтаньо никогда не обманывал меня! Вы клевещете!» Людовик де Фонтанье никогда не предавал меня, никогда не клеветал на меня. Вы клевещите, милостивый государь! Я люблю его!» И, несмотря на присутствие жандармов, она рванулась и упала в объятия Людовика. И, как адвокат ее предвидел, зала разразилась громом рукоплесканий, но предсказания его сбылись только наполовину. Трибунал присудил маркизу Скаман к заточению на шесть месяцев и на три Людовика де Фонтаньо.